Моритуре хотели только попробовать еще один номер. Нет, лучше сидеть в комнате, не спать в шесть часов утра, в семь пойти на базар за цветами. Лучше всю жизнь прожить под гитару. Странные в Берлине притоны. Попал я в Нахтлокаль. Комната обыкновенная, на стенах висят фотографии. Пахнет кухней. Ганина играет заглушённо. Скрипач переигрывает на странные скрипки с вырезанными насквозь деками. Публика молчаливо пьёна. Выходит голая женщина в чёрных чулках и танцует неумело разводя руками. Потом выходит другая без чулок. Не знал, кто сидит в комнате кроме нас. Скрипач обходит столики, собирая деньги. Подходит к сидящему в углу мрачно пьяному человеку. Тот говорит ему что-то. Скрипач берёт свою безгрудную скрипку и в воздухе повисает тоненькое, тоненькое, боже царя храни. Давно я не слыхал этого гимна. Женщина станцевала своё, одело готовое, довольно нарядное платьище и сидит за соседним столиком и ест что-то. Смотри, она умеет держать даже вилку, сказал мне богатырёк. умение есть было у нас модным вопросом пошли домой в передний подаёт поздока какая-то женщина отдавая намерок смыривюсь ей в лицо это она сейчас танцевала в чулках всё устроено очень портативно и, вероятно на семейных началах раза в раз уже по всей вероятности нет есть люди со словами и без слов люди со словами не уходят и поверные те счастливо прожил свою жизнь Без слов нельзя ничего достать с дна. Светлеет, мне не зачем кончать писать. Время принадлежит мне, лившец прав. На счастье расползлось моё бессонное письмо. Свяжем лежницей порвать. В богумийской легенде Бог хочет достать песок с дна моря, но Бог не хочет нырять под воду. Он посылает чёрта и наказывает ему когда будешь брать, говори: не я беру, а Бог берёт. Нырнул чёрт на самое дно, декрутился до дна, схватился за песок и говорит: не Бог берёт, а я беру. Самолюбивый чёрт. Не даётся песок. Выплыл чёрт синим. Опять посылает его Бог в воду. Доплыл чёрт до дна, скребёт песок когтями, говорит: не Бог берёт, я беру, не даётся песок. Выплыл чёрт, задыхаясь. В третий раз посылает его Бог в воду. в сказках всё делается до трёх раз. И видит Чё, податься ему некуда. Не захотел он портить сюжета, заплакал, может быть, и нырнул, доплыл до дна и сказал: "Не я беру, Бог берёт". Взял песок и выплыл. А Бог из песка, взятого с дна чёртом, по Божьему повелению, созвал человека. Расхотелось дальше писать. Мне нужны мне письма. Мне нужна мне гитара. И мне всё равно, похожа или не похожа моя любовь на необратимую передачу, мне всё равно. Я знаю, ты не положишь даже моего письма в коробку на правой стороне твоего стола. Письмо тринадцатое. Оно написано в Россию. Из него ясно, что автор страдает навязчивой идеей. В письме говорится о том, как трудно даже после открытия Эйнштейна жить, не занимая ни времени, ни пространства. Кончается письмо выражением негодования на неправильность употребления местоимения мы в Берлине. Дорогие друзья, почему вы так мало пишете мне? Неужели вынули вы меня из своего сердца? «Спасите меня от людей теней, от людей, выпряженных из-за глобеля, от ржавчины, от всей жизни, которая говорит мне одно «Живи, но не занимай у меня ни времени, ни места». И еще говорит «Вот тебе день, и вот тебе ночь, а ты живи в промежутках, только утром и вечером не приходи, друзья мои, братья, да чего неправильно, что я здесь». Идите все на улицу, на Невский. Просите, требуйте, чтобы мне разрешили вернуться. Во избежание неприятностей можно ехать по Невскому в трамвае.